Глава 20 Марионетки имели человеческий облик, но их тела были сделаны из какого-то темного металла, который тускло поблескивал в свете лампадки, что я использовал для освещения своего пути. Их суставы соединялись с тонкими, почти невидимыми нитями энергии, которые мерцали, когда свет падал на них. Каждый раз, когда я двигался, эти нити словно оживали, переливаясь всеми оттенками синего и фиолетового. Самым жутким в их облике были лица, совершенно лишённых черт, за исключением единственного светящегося глаза в центре лба. Этот глаз, казалось, следил за каждым моим движением, излучая холодный неестественный свет. Руки марионеток заканчивались длинными лезвиями, которые выглядели так, будто были естественным продолжением их конечностей. Эти клинки были настолько остры, что, казалось, могли разрезать сам воздух, Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Воздух в комнате словно сгустился, наполнившись тяжелым угнетающим давлением. Эти создания были неподвижны, но их присутствие ощущалось почти осязаемо. Едва я шагнул в сторону выхода, как марионетки двинулись в мою сторону. Их глаза вспыхнули ярче, и воздух наполнился жужжанием активированных механизмов. Первая марионетка бросилась на меня с невероятной скоростью. Ее металлический кулак был нацелен прямо мне в голову. «Поток тысячи рек!» – выкрикнул я, мгновенно активируя одну из своих самых мощных техник. Воздух вокруг меня завибрировал, наполняясь влагой, и через мгновение огромный водяной змей материализовался передо мной. Его тело, созданное из чистой водной ци, переливалось и мерцало, словно живое воплощение бурной реки. Змей вперед, встречая атаку марионетки. Столкновение было подобно удару грома. Водная масса обрушилась на металлическое тело с такой силой, что стены комнаты задрожали. Марионетка не выдержала удара и рассыпалась на части, превратившись в груду металлических обломков. «Одной меньше!» – усмехнулся я, но моя радость была недолгой. «Остальные марионетки не стали медлить». Они двигались с удивительной синхронностью, словно управляемые единой волей. Использовав технику шагов, я увернулся от ряда последовательных атак. Мое тело словно растворилось в воздухе, оставляя за собой лишь размытый след серебристого света. Я появился за спинами двух марионеток и, не теряя ни секунды, нанес мощный удар звездным горном. Клинок, окутанный звездной ци, прошел сквозь металлические тела, словно они были хрупким фарфором. Еще две марионетки рассыпались на части, присоединившись к обломкам первой. В итоге противники оказались не так уж и страшны. Но моя уверенность испарилась, когда я увидел, как обломки поверженных марионеток начали двигаться. Металлические части притягивались друг к другу, словно под действием невидимого магнита. На моих глазах разрушенные конструкты восстановились, поднявшись на ноги. «Вот оно что!» А я уж подумал, что будет просто. Пробормотал я, готовясь к очередному столкновению. Восстановленные марионетки выглядели еще более угрожающе. Их движения стали быстрее и агрессивнее, а удары теперь сопровождались небольшими взрывами духовной энергии. Я понял, что нужно изменить тактику. Простое уничтожение марионеток не приносило результата. Нужно найти способ остановить их окончательно. «Печать звездного эха!» Выкрикнул я, активируя усовершенствованную версию своей старой техники. Воздух вокруг меня задрожал, и появились несколько моих призрачных копий. Каждая из них двигалась синхронно со мной, создавая иллюзию множественных атак. Марионетки на мгновение замешкались, не зная, куда направить свои удары. Воспользовавшись их замешательством, я создал туманность. Вокруг меня появилось множество маленьких звезд, которые начали вращаться с огромной скоростью. Их свет становился все ярче, пока не превратился в ослепительную вспышку. Когда свет рассеялся, я увидел, что все марионетки были разрушены. Их обломки были разбросаны по всей комнате. На мгновение я позволил себе вздох облегчения, но он быстро застрял в горле. Обломки снова начали двигаться, собираясь вместе. Но на этот раз процесс восстановления был быстрее, а результат еще более впечатляющим. Марионетки, которые встали на ноги, выглядели иначе. Не внешне, нет, в планецы. Они будто прорвались на одну звезду выше. Их следующая атака была молниеносной и слаженной. Они двигались как единый организм, дополняя действия друг друга. Я едва успевал уклоняться, используя все свое мастерство и скорость. Но даже этого оказалось недостаточно. В какой-то момент одна из марионеток нашла брешь в моей обороне, благодаря тому, что пятеро других отвлекали меня непрекращающимся шквалом атак. Я почувствовал острую боль в плече. Ее лезвие оставило глубокий порез. «Проклятие!» – выругался я, отпрыгивая назад и прижимая руку к ране. «Кажется, я их немного недооценил». Кровь начала пропитывать мою одежду, но я не мог позволить себе отвлекаться на боль. Нужно было найти выход из этой ситуации и быстро. Я активировал свое духовное зрение, пытаясь найти слабое место в конструкции марионеток. И тут я заметил нечто странное. Их движения, хоть и казались хаотичными, на самом деле шли по определенной последовательности. Приглядевшись внимательнее, я увидел тонкие нитицы, соединяющие марионеток. По этим нитям перемещался яркий импульс, похожий на каплю света. Каждый раз, когда этот импульс достигал марионетки, она совершала движение, а затем передавала импульс дальше. «Вот оно что!» – прошептал я, чувствуя, как внутри меня разгорается азарт открытия. «Это не просто отдельные конструкты. Это единая система!» Теперь, когда я увидел принцип их работы, решение проблемы стало очевидным. Нужно было уничтожать марионеток в той же последовательности, в которой двигался импульс. Это должно было прервать цикл и остановить их восстановление. По крайней мере, что-то точно произойдет. Но была одна проблема. Импульс двигался с невероятной скоростью. Задержка между движениями одной марионетки и другой составляла меньше секунды. Чтобы успеть за ним, мне нужна была скорость, превосходящая все, что я демонстрировал раньше. Я сосредоточился, собирая всю свою звездную ЦИ. Воздух вокруг меня начал вибрировать от концентрации энергии. Каждая клетка моего тела наполнялась силой. Согнув колени, я почувствовал, как каменный пол под ногами жалобно трещит, покрываясь трещинами. В этот раз придется выложиться на полную. В следующий миг я оттолкнулся, оставив за собой серебристый шлейф. Мир вокруг меня словно замедлился. Я видел, как импульс начинает свое движение от одной марионетки к другой. Не теряя ни секунды, я бросился вперед. Мое тело двигалось невероятной скоростью, настолько огромной, что я буквально видел проекцию своего тела позади, что словно остаточные фигуры моих движений шли небольшим каскадом. Я достиг первой марионетки в тот момент, когда импульс только начал покидать ее ядро. Звездный горд в моей руке вспыхнул ослепительным светом. Одним мощным ударом я разрушил марионетку, уничтожая ее ядро – Импульс пошел дальше, я ринулся за ним ко второй марионетке. Краем глаза я видел, как остальные пытаются меня остановить, но их движения казались мне медленными. Удар, еще удар. Марионетки падали одна за другой. Каждая атака требовала невероятной точности и концентрации. Малейшая ошибка могла откатить весь прогресс, и тогда они снова встанут, но будут еще сильнее. С каждым уничтоженным конструктом оставшиеся становились все более яростными. Их удары – более сильными. Они позабыли о защите и пытались взять меня совместной мощной атакой. Но я не мог позволить себе сбавить темп. Наконец осталась последняя марионетка. Она была самой мощной из всех. Весь импульс энергии теперь сосредоточился в ней одной. Ее движения стали настолько быстрыми, что она сравнялась со мной. Каждый удар сопровождался мощным взрывом ЦИК, который отбрасывал меня назад. Я чувствовал, как мои силы на исходе. Поддержание техники шагов на такой скорости, еще и на континенте, где я пусть и чувствовал себя еще лучше, но все же не до конца адаптировался, это требовало огромных затрат энергии. Я понимал, что обычные атаки здесь не помогут. Нужно было что-то более мощное, способное пробить усиленную защиту марионетки. «Свет сверхновой!» – выкрикнул я, вкладывая в эту технику все, что у меня осталось. Звездная ци в моем теле вспыхнула с невероятной силой. Я почувствовал, как она течет по моим рукам, концентрируясь в клинке звездного горна. Меч начал светиться все ярче, пока его сияние не заполнило всю комнату. Марионетка бросилась на меня, занося свое лезвие для смертельного удара. Но в этот момент я высвободил всю накопленную энергию. Произошел ослепительный взрыв. Волна чистой звездной энергии прокатилась по комнате, сметая все на своем пути. Я почувствовал, как сила удара отбрасывает меня назад, но упорно держался на ногах. Когда свет рассеялся, я увидел, что от последней марионетки не осталось ничего, кроме груды расплавленного металла. Ее ядро было полностью уничтожено. Я тяжело выдохнул, но на моем лице играла довольная улыбка. Битва была выиграна. «Что ж, для разминки вполне сойдет», — кивнул я сам себе, закладывая клинок в ножные. После ожесточенной битвы с марионетками мне требовалось немного времени на восстановление. Я достал из пространственного кармана несколько пилюль восстановления, как знал, что они мне пригодятся. Проглотив их, я ощутил, как живительная энергия разливается по моему телу. Пока пилюли делали свое дело, я решил осмотреть останки поверженных противников. Марионетки, хоть и уничтоженные, все еще представляли интерес для изучения. Тем более, раз они здесь были запечатаны, то наверняка очень ценятся за пределами этого места. Я подошел к ближайшим обломкам и внимательно их осмотрел. Механизмы внутри были невероятно сложными. Сплетение тончайших нитей ЦИ и металлических деталей завораживало. Я выбрал несколько наиболее сохранившихся частей и аккуратно убрал их в пространственный карман. Кто знает, может, изучив их устройство, я смогу создать что-то подобное или даже лучше. Пара подобных союзников мне бы не помешала. Пока было время, можно изучить артефакты, что я достал из этой комнаты. Первыми оказались пара копий. Именно что пара. То есть как будто они были созданы для того, чтобы сражаться обоими сразу что должно быть неудобно. Орудия были сделаны из неизвестного мне металла, со странными цветными пятнами, похожими на разводы. Я осторожно взял одну из них в руки и почувствовал, как мощный поток стихийной ЦИ пробежал по моему телу. Эти копья явно обладали огромной силой, но я решил отложить их изучение на потом. Сейчас было не время экспериментировать с неизвестным оружием. Следующим мое внимание привлек странный браслет, лежащий на небольшом постаменте. Он был сделан из темного металла с вкраплениями светящихся кристаллов. Я надел его на запястье и почувствовал легкое покалывание. Активировался артефакт, как и любой другой, небольшой каплей духовной энергии. Стоило мне влить ее, как внезапно вокруг меня появились и начали кружиться призрачные мечи, словно верные стражи. Вот ты это да!» – воскликнул я, наблюдая за танцем клинков. «Полезная штука. Простая, но действенная. И я уже понимаю примерно, как могу ее использовать в бою. Я попробовал мысленно управлять мечами, и они послушно двигались по моей команде. Тут даже достаточно было двигать пальцами, чтобы мечи послушно выполняли сложные элементы. Удовлетворенный, я деактивировал браслет, но оставил его на руке». Система была практически такой же, как и в клинках для взлома формации, а с таким я уже работал. Следующим оказался алхимический тигель. Он был сделан из какого-то черного материала, похожего на обсидиан, но более гладкого и блестящего. Внутри тигля я заметил сложные символы, светящиеся слабым голубоватым светом. Я достал свой старый тигель для сравнения и сразу понял, что новая находка значительно превосходит его по качеству. Символы внутри нового тигля обещали лучшую сохранность энергии во время алхимических процессов. «Ну, старина, похоже, у тебя появился достойный преемник», — сказал я своему старому тиглю, прежде чем убрать его обратно. Новый тигель я с удовольствием положил в пространственный карман, предвкушая, какие пилюли смогу создать с его помощью. Все же в этом деле алхимическая печь очень важна и упрощает жизнь алхимика. Далее была маска, завернутая в плащ. Второй был сделан из материала, похожего на шелк, но более плотного и гладкого. Он был просто серым. Невзрачным, я бы даже сказал. Маска же была сделана из белого металла с тонкими золотыми узорами. По фактуре очень напоминала аукционные маски, что скрывали личность. Я накинул плащ на плечи и сразу почувствовал, как ци словно окутала меня, но за пределы плаща не выходило. Я все еще ощущал ее внутри себя, но для внешнего наблюдателя я должен был выглядеть как обычный человек, без каких-либо следов духовной энергии. Так, так, а что насчет маски? Как только она коснулась моего лица, я почувствовал легкое головокружение. Мое отражение в ближайшей металлической поверхности показало совершенно другое лицо. Черты изменились, став неузнаваемыми. Маскировка высшего уровня. Отметил я, снимая маску и плащ. «Это может пригодиться, учитывая, что меня буквально исчезло демонический практик, стоящий во главе этого континента. Оставшиеся артефакты я решил изучить потом. По крайней мере, я не совсем понимал, как активировать две сферы, что выглядели как... просто две сферы. Ни больше, ни меньше. Восстановив силы, я направился к выходу из зала». Пилюли уже полностью усвоились, и в случае очередного сражения я буду готов. Выйдя из комнаты, я оказался в длинном коридоре. Вдалеке я услышал звуки борьбы и крики. Осторожно продвигаясь вперед, я вскоре увидел источник шума. Передо мной развернулась настоящая битва. Десятки практиков сражались друг с другом, используя разнообразные техники и артефакты. Среди них я заметил не только относительно слабых бойцов, но и представителей различных сект, судя по их богато украшенным мантиям и отличительным знакам на плечах. Один из практиков, одетый в темно-синюю мантию с золотой вышивкой, использовал технику огненных птиц. Его противник, практик в зеленом одеянии с серебряными листьями, отражал атаки, создавая вихри ветра. «Отдай артефакт, он принадлежит нашей секте!» – кричал практик в синем. «Ха! Он принадлежит тому, кто сильнее!» Отвечал его оппонент, уклоняясь от очередной огненной птицы. Я наблюдал за этой сценой со смесью удивления и отвращения. Все эти люди были готовы убивать друг друга ради крупиц сил скрытых в этой гробнице. Они напоминали мне стервятников, слетевшихся на падаль. «Неужели цена жизни так мала для них?» Подумал я, осторожно обходя поле боя. «Готовы убить соседа, если это даст возможность стать немного сильнее». Какая ирония. В погоне за силой они теряют свою человечность. Пока все были заняты сражением, я незаметно проскользнул мимо, углубляясь в новые ответвления лабиринта гробницы. Здесь меня ждали новые вызовы и испытания. Первым препятствием стала комната, полная ядовитых испарений. Зеленоватый туман клубился в воздухе, источая смертоносный аромат. Я активировал защитную технику, создавая вокруг себя тонкий слой звездной ци и осторожно двинулся вперед. Внезапно из тумана вынырнуло странное существо — помесь змеи и скорпиона. Его хвост, заканчивающийся острым жалом, мгновенно атаковал меня. «Поток тысячи рек!» — выкрикнул я, создавая водяной барьер. Жало существа застряло в воде, и я воспользовался этим моментом, чтобы нанести удар звездным горном. Клинок, окутанный сиянием звезд, легко рассек тело монстра пополам. Преодолев ядовитую комнату, я оказался перед новым испытанием. В центре следующего зала стоял каменный пьедестал, на котором покоился странный шар, пульсирующий энергией. Я подошел ближе и увидел надпись на древнем языке, высеченную на пьедестале. К счастью, благодаря своим обширным знаниям, я смог ее прочитать. «Разруби невидимое, чтобы увидеть скрытое. Но будь осторожен. Неверный разрез закроет путь навсегда». «Интересно», — пробормотал я, изучая шар. Только при более тонкой настройке на этот объект удалось обнаружить, что внутри него находилась ци, будь то закрытая от всего мира стенками своего сосуда. Похоже, нужно разрезать сгусток ци внутри по какой-то определенной линии. Или же нет? Я активировал свое духовное зрение, пытаясь разглядеть более внимательно структуру энергии внутри шара. Внутри я увидел сложное переплетение нитей ци, образующих запутанный узор. Сосредоточившись, я направил тонкий луч звездной ци в шар, пытаясь найти правильный путь. Несколько раз я ошибался, и шар начинал вибрировать, угрожая закрыться навсегда. Но, наконец, после нескольких напряженных минут я нашел нужную линию. Одним быстрым движением я рассек сгусток ци по этой линии. Шар вспыхнул ярким светом и раскололся на две половины. Внутри оказался небольшой кристалл, излучающий мощную энергию. «Вот и награда за решение загадки», — улыбнулся я, забирая кристалл. В тот же момент стена позади пьедестала начала отодвигаться, открывая проход дальше. Создатели этого места явно позаботились о том, чтобы все работало хорошо. Я продолжил свой путь, преодолевая все новые и новые препятствия. Каждая комната представляла собой уникальный вызов. Будь то сражение с древними стражами или решение сложных головоломок. Наконец я подошел к очередной двери. Она была массивной, сделанной из какого-то темного металла и покрыта сложными узорами. Я осторожно толкнул ее, и она медленно открылась тихим скрипом. Едва я сделал шаг внутрь, как услышал странный и громкий щелчок. В следующее мгновение я почувствовал невероятный выброс Ци, настолько мощный, что даже мое тело, закаленное многочисленными битвами, содрогнулось. В центре комнаты я увидел девушку в жемчужной мантии. Она стояла перед каким-то древним механизмом. Ее руки все еще были вытянуты, словно она только что активировала его. Девушка была невероятно красива. Длинные черные волосы спадали волнами до пояса, а ее кожа казалась фарфоровой в тусклом свете комнаты. Но больше всего меня поразили ее глаза. Глубокие и темные, как ночное небо. Они, казалось, содержали в себе целые галактики. Жемчужная мантия девушки была настоящим произведением искусства. Она переливалась всеми оттенками белого и розового, создавая впечатление, будто на нее падает свет восходящего солнца. На спине мантии был вышит символ, который я не смог разобрать из-за яркого сияния, исходящего от механизма. Но времени любоваться не было. Я сразу понял, что механизм, который она активировала и, похоже, да не заметила этого, вот-вот взорвется. Энергия, исходящая от него, была настолько мощной, что могла уничтожить не только эту комнату, но и несколько за ними. Не раздумывая ни секунды, я ринулся к девушке. Времени на объяснение не было. Нужно действовать немедленно.